Он сравнивал сохранившиеся остатки текстов с теми, что находились в подвале, в той его части, где работал Маскрип. Эдрик осознавал, что искать можно очень долго, поскольку не были известны ни наименования работ, ни имена авторов, ни то, чем они начинались и заканчивались. Безнадежно испорченные, заляпанные кровью и мясным крошевом переплеты, трактирщик вырвал и уничтожил.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 Неизвестно даже, сохранилось ли вообще хоть что-то от книги, которой пользовался Москрип перед смертью, ведь если именно ее Москрип употреблял для вызова демона, то она, находясь ближе к остальных к месту, где старикан лопнул, вероятно, была разорвана на мелкие клочки и выкинута в таком виде вместе с прочим мусором из комнаты Рабхабельта. Просмотр тех страниц, которые все-таки сохранились, ничего не дал.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 Прошла неделя. Кипа просмотренных книг росла, но ни конца, ни края работы не было видно. Манускрипты на искаженном Эдрик просматривал особо тщательно, но среди ошметков, оставшихся от рукописи Маскриба, имелось несколько текстов и на других языках, малоизвестных или вовсе забытых. Руны велись причудливой вязью. То, что могло показаться набором палочек или цепью завитков, являлось на самом деле какими-то словами.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 «Здравствуйте», — сказала она. Эдрик кивнул. У него не было настроения изображать галантную суету. «Что ей от меня нужно?» — подумал он. «Я уже не первый день вижу вас в библиотеке», — сказала девица. «Кто вы?» «Эдрик Мордельт. А вас как зовут?» «Вельнис». «Просто Вельнис? Просто Вельнис. Вас это удивляет? Значит, вы не здешний».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 Он не удивился, хотя и мог бы. Камеристке не полагается знать таких вещей. Камеристке вообще не полагается знать искаженное наречие. Однако она знала и кто такой Абрут Ласкабри, и на каком языке написано на обложке его имя. И это могло свидетельствовать только о том, что... «Ты колдунья?» — спросил Эдрик, хотя и так был уверен, что нет. Вельнис улыбнулась. «Нет». Он кивнул. «Значит, ты Сингайл?» Она уже не улыбалась, смеялась. «Ну, немножко». Сингайл — поэт-мистик. Развлечение, распространенное в среде томящейся от безделия знати. Искаженное наречие предназначалось для записи колдовских формул, и даже для общения оно не годилось. Сингайлы же использовали его для поэзии. Со стихами Сингайла Федрик был знаком весьма поверхностно, но подозревал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 «Чему ты улыбаешься?» «Своим наблюдением. Бродяги мечтают о доме, домоседа о дороге». «Наверное, человеку естественно стремиться к тому, чего ему достает. «О чем мечтаешь ты?» «Ни о чем». «Совсем?» — спросила она самым нейтральным тоном, стараясь не показать разочарования. «Совсем». Эдрик улыбнулся. «Я не мечтатель, я прагматик».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 Через два дня Эдрик снова встретил ее в библиотеке. Вельнис стояла перед большим книжным шкафом и задумчиво разглядывала корешки. Эдрику она кивнула, как старому знакомому. Вскоре после того, как он приволок из подвала очередную кипу, уселся за стол и приступил к переводу, Вельнис заняла место напротив, положив перед собой около десятка книг, вытащенных из шкафа. «Решила составить мне компанию?» — полюбопытствовал Эдрик. Моя госпожа любит читать. Вот, выбираю для нее. Прости за вопрос. Ты фрейлина княжны или ее камеристка? Хм, ну ты и хам. Будь я фрейлиной, следовало бы самое меньше влепить тебе пощечину. Значит, камеристка. Вельнис не ответила. После продолжительного молчания, каждый деловито шуршал страницами, спросила. Как ты думаешь, что лучше отнести ей? «Священный напиток Емруза Эгдельта» или «Размышление о божественном естестве Рекласа Кайта Сильгера». Эдрик оторвался от чтения и с любопытством посмотрел на девушку. «Странный выбор», — подумал он. «Неужели княжне интересно разбираться в этой зауме?» «Сильгер в переводе?» — спросил он. «Нет, в оригинале. На Стханадском. «Твоя госпожа сможет это прочитать? А почему нет?» Вельнис не отвела глаз. «Сколько ей лет? Мы одногодки». «Ты знаешь, о чем эта книга?» Вельнис кивнула. «Принеси ей лучше любовную лирику», — посоветовал Эдрик. «Любовная лирика будет интересна ей лишь в том случае, если стихи написал Сингайл», — парировала Вельнис. «Но измывательство над языком магов надоели моей госпожи несколько месяцев тому назад. Теперь ее привлекают философские категории, Отношение между сущностью и явлением, реальным и кажущимся, актом и потенцией. Эдрик молча слушал ее, стараясь понять, насколько всерьез она говорит э, о том, что говорит. «Вот откуда она знает наречье, пришла мысль. «Нежнее от скуки нечем заняться, кроме чтения. Ее компаньонка, чтобы не потерять место, вынуждена читать те же книги и интересоваться тем же, чем интересуется госпожа». «Думаю...»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 и как невозможно постигнуть свойства божеств в неизвестных нам индивидуальных и природных свойствах. Анкавален проник в людей и сделался их частью, самой тайной, самой невидимой. В другом месте, впрочем, Емрус выдвигает предположение, что именно капли этого напитка превратили нас в то, что мы есть, отделив от животных. Но при этом сущность Анкавалена так и остается скрытой, недоступной для нас. А ведь она то, что нас образует.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 «Какой?» — Эдрик рассмеялся. «Если бы я знал, я бы давно уже открыл сундук. Но ты не забыла, что мы говорим о метафоре Емруза?» «Ты считаешь, она неверна?» «Метафора — это только метафора». «Мне думается, она очень хорошо отражает настоящее положение дел. И твои слова про ключ и замок тоже». «Брось, я всего лишь тебе подыграл». Некоторое время Вельнис молчала.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 Кокетство, за которым желание соблазнить или быть соблазнённой? Скука, любовь с первого взгляда? Нет, что-то другое. Но он, как ни пытался, не мог увидеть фальши в её поведении, словах, голосе. Всё было совершенно естественно. И он должен был реагировать так, как следовало бы реагировать обычному мужчине. Включиться в игру или, соблюдая правила, отказаться от участия.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 «Я слишком подозрителен», — думалось ему. «Пытаюсь увидеть то, чего нет. Но даже если я прав, есть только один способ это проверить». Слух он сказал. «Ну что ж, уговорила. Пойдем пофехтуем». Вельнис отвела его на старую башню, после чего ушла. Ей нужно было переодеться. Когда она появилась вновь, Эдрик едва узнал девушку.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 Эдрик обвел глазами комнату, в которой они сидели. В потоках света, сочившегося из бойниц, кружились частички пыли. «Можем встречаться здесь. Иногда. Если хочешь. Хочу!»